Глава 22. Дом за домом приходилось прогрызаться на территорию противника. Чаще всего приходилось совершать атаки на соседние дома по улице, по этой же стороне, где сейчас находился, так как противник там окапывался. И это становилось проблемой. Они понимали, как противодействовать монстрам. Они осознавали, как еще можно передвигаться и занимать позиции. Это было проблемой. Большой проблемой, из-за чего наше передвижение буквально замедлилось в десятки раз. Тактика из-за этого изменилась. Сначала брался один дом по другую сторону улицы. Потом зачищались соседние 2-8, в зависимости от того, были ли они как-то соединены. Но уже после зачистки первого, условно-левого и условного правого домов, в центральный под моим прикрытием, мелкими группами передвигались штурмовики. Я им дорожил, так как их звездный час наступит чуть позже. Но уже сейчас они довольно часто использовали свое оружие против клонов. Но что стало заметно уже при приближении к центральной улице или площади, тут как посмотреть, качество войск противника возросло. Это вроде должно быть плохо, но я радовался. Противник оценил мои заслуги, мои стремления и бросил на меня более сильных воинов. Не это ли счастье того, кто борется со своим врагом? Но вместе с тем смерти среди моих подручных измененных начали увеличиваться кратно. Я снова на некоторых участках чувствовал не поток подконтрольного вещества, а небольшие участки. Враг не церемонился, старался нас выбить, и у него это начинало получаться. Если раньше твари могли заполнить все пространство на две улицы и 20 домов по ним, то сейчас семь домов на одну улицу, на которой мы, и три дома на следующей. Но она и была... Финальный. За ней шла площадь, но не суть. Главное, что правительство стало противодействовать нам еще сильнее. «Перехватываю управление». Наконец я услышал заветные слова Ивана, которым готовился как только мог. Старался мысленно стянуть всех тварей к одной точке. «Сразу видно дилетанта». «Да иди ты в жопу!» — резко высказался я из-за его оценки моих способностей. «Это вообще не мой профиль, если ты не в курсе. Я боец, а не управленец. Всегда им был. С момента своего рождения, как на этой планете, так и с момента своего рождения реального. Так что, Ваня, нахер со своим мнением. Обижайся или нет, но оно сейчас вообще неуместно. Скажи спасибо, что твари не расползлись по всему городу, и тебе не пришлось их собирать». В ответ мне была тишина. Но я знал, что он услышал меня и принял к сведению. Обедится он или нет, мне в данный момент было действительно плевать. Меня пытался уже какой-то дом подстрелить снайпер, но пока в большинстве случаев мне удавалось избегать попаданий по себе. Пару раз попадал, вырывая куски плоти или конечность, но это мелочи. Главное, что не умирал. Все это восстанавливалось достаточно быстро и не требовало много подконтрольного вещества. Но это меня не останавливало. Комната за комнатой, этаж за этажом, дом за домом, я буквально вырезал уродов, которые попадались по пути. Получал ранения, иногда умирал, снова восставал из мертвых и продолжал сражаться. Бойцы были действительно более подготовлены как морально, так и физически. Не идеал, не сравнится с тем, что было во время самого первого прорыва, но уже неплохо. Но все равно правительство кидало не самых лучших. Это тревожило. Скорее всего, это были клоны из последней партии, которая предназначалась для общей группы прорыва, а не для затычки моего рывка Но в любом случае, если это начало происходить, то оно к лучшему В будущем будет немного проще Когда Иван перехватил управление над монстрами, то стало действительно в разы проще Голова освободилась для собственных мыслей, а ему же я говорил, в какой дом направился и где требуется усилить нажим И кроме того, он начал специально некоторых тварей откармливать, чтобы они стали больше, сильнее, злее. И так мы постепенно, медленно, но верно продвигались вперед, один дом в час, буквально. Быстрее просто не получалось. В какой-то момент даже пришлось раньше положенного подтягивать группу прикрытия, чтобы она не давала врагам закрепиться в том месте, где уже было чисто. И... Тогда пошли первые санитарные потери. Одному бойцу, который со мной ни разу не общался, оторвал руку. У нас не было возможности ее как-то восстановить, поэтому ему оставили некоторое количество взрывчатки. Десяток гранат, пистолет и оставили лежать. Рану только прижгли, чтобы от потери крови не умер, а также обезболивающим обкололи. «Все, мужики», — в прямом смысле слова он лежал на подстилке из взрывчатки «Я готов на тот свет». «Если эта высотка рухнет, то не серчайте. Для вас постараюсь сделать это как можно красивее. Мы же знали, что идем на смерть». «Смерть нас и встречает», — ответил ему второй боец, а в голове что-то промелькнуло, будто бы это было чье то приветствие какого-то довольно знаменитого космодесантного подразделения. Постарайся в любом случае продержаться подольше, чтобы в дом зашло как можно больше этих ублюдков. Ты этим поможешь не только нам, но и тем, кто пойдет после нас в наступление. Этого я не обещаю, усмехнулся он. Пластину на правой голе не выбила. Она мне сломала кость. Ходить толком не могу, боль дикая. Но я постараюсь сделать все возможное. Это, командир! Повернулся он в мою сторону, так как я подлетел к ним на подмогу, когда это произошло. — Спасибо, что успели. Думаю, если бы ты не ворвался в тот бой, нас бы тут всех положили. Честно скажу, мои знакомые, да пускай их души всегда путешествуют между звёзд, были бы рады воевать с тобой плечом к плечу. — Спасибо, — искренне улыбнулся я. — Такая похвала… она на самом деле дорогого стоит. «Тебе же желаю встретиться на том свете, если он существует, со своими родными, близкими, друзьями и товарищами». Боец ударил себя кулаком в грудь, отложив пистолет в сторону. Остальные бойцы повернулись к нему лицом, сделали то же самое, оказывая таким образом уважение ему. Я не видел его лица, но думаю, что даже если оно искажено гримасой боли, то все равно он улыбается, ибо такова суть воина». Ибо быть воином — жить вечно. Собравшись, я приказал снова ждать моей команды. Оставался буквально последний рывок через улицу, а потом придется прорываться через дома к нужному нам объекту, где есть спуски вниз. У меня в голове был небольшой план, как избежать потерь, но лучше его будет озвучить после того, как я окажусь непосредственно возле входа. А еще есть центральная высотка, на которой огромное количество орудий и, как оказалось, артиллерии, которая тоже отрабатывала панам. Перебежав на огромной скорости улицу, я залетел в дом. Залетел в прямом смысле слова. Ибо в двух метрах от меня взорвался 200-миллиметровый снаряд. Фугасный. Обладающий огромной взрывной энергией. Если бы не измененная броня и моя огромная выживаемость, меня бы просто разорвало на куски. А так за спиной осталась огромная воронка, а сама спина немного в садинах. Ничего страшного. А дальше все стало куда более интересно. К окнам на противоположную сторону выходить было просто невозможно. Автоматические пушки и пулеметы сразу начинали отрабатывать по мне. Скорее всего, они реагировали на движение, а потом в сторону цели посылали сигнал свой-чужой. Решение принималось почти мгновенно. Ответа-то не было. Вот и прилетало пару раз так, что меня буквально по всему коридору разбрасывало. Неприятно. Но что поделать? Век живи, век учись. Жить. Но у меня сейчас была своя личная цель. Я хотел добраться до того снайпера, который не давал мне покоя при зачистке домов через другую улицу. Он явно был где-то здесь, ибо я временами слышал выстрелы его крупнокалиберной винтовки. А от своих людей мат, так как они его не могли выследить. И это говорило о том, что этот уродец имеет при себе какие-то стелс-технологии. Пришлось полностью перевернуть вверх дном три дома. Где-то уничтожить целые этажи, где-то просто прочесать каждый угол, да как противник мастерски маскировался. Но снайпер, видимо, был настолько самонадеянным, что даже не особо часто менял свое месторасположение. А может, мне так повезло, и я на него наткнулся. В общем, лишился он сначала всех пальцев, потом кистей, потом предплечий, потом плеч, и также с ногами. А потом я бросил его беспомощную тушку на улицу с десятого этажа дома, где он разбился и уже через пару минут был съеден. Еще часа 4 и очистил остатки домов. Точнее, еще два дома. А потом понял, что начали занимать те, которые я уже очистил, причем почти сразу же. Из-за этого пришлось возвращаться и приказывать штурмовой группе перемещаться ко мне. И во время такого перемещения еще одного прикончил артиллерийский снаряд. Он бежал самым последним, прикрывал, а снаряд оказался управляемым, попал аккурат в него. Так что останков даже не осталось, даже не помянуть. Но когда группа зашла, я не досчитался еще одного бойца. Их оставалось семеро, что меня огорчало, но больше злило. Я не вымещал злость на этих храбрецах и безумцах. Это не их вина. Потери в таких сражениях — дело естественное. Но я просто уточнил, как так вышло. И тяжело вздохнул. Тот самый снайпер сделал так называемый лакишот выстрелил через закрытую дверь на удачу, так как до этого не попадал. И в этот момент мимо неё пробегал один из штурмовиков. Ему снесло голову. Пуля прошла через шею, позвоночник оторвав череп от тела. — дальше будет только хуже, — тяжело вздохнул я. — Это здание пока чистое, но следите за тылом. «Сейчас вам придется идти буквально по пятам, так как противник вылезает со многих направлений. Я, например, на третьем этаже сражаюсь, а вы должны закрепиться на втором, понятно?» «Да, шеф», — ответил Лысый. «В любом случае у нас осталось две полноценные маневренные группы. Для полноценной обороны, как по лекалам нашей войны, уже не хватит. Так что мы бы даже с радостью пошли с вами дальше. Вам нужно сделать так, чтобы мне не ударили в спину», — настойчиво сказал я. «Я хоть и перерождаюсь, в отличие от остальных, но все же смертен. Окончательно умереть могу. Я так уже был на грани пару раз. Больше не хочу. Так что я надеюсь на ваш профессионализм. Без вас я дальше просто не смогу продвинуться». «Окей, командир», — кивнул другой боец. «Сделаем все в лучшем виде. Есть какие-то примечания, о чем мы должны знать?» Как нам, ведущим на центральную площадь, не выходить? Вообще, жестко сказал я. Меня пару раз уже размазывало по стенам, а вас же вообще убьет. Лучше придерживайтесь расстояния в 2-3 помещения, чтобы стены служили вам дополнительной защитой. Карту домов я составлять буду, так что вы будете всегда знать, где именно надо закрепляться. Понятно? Точно так, ответил отряд. Тогда работаем. Сказал я и начал разворачиваться, но чуть погодя, словно почувствовав призыв из прошлой жизни, решил дополнить эту фразу. «Братья».